Глава пятая. Мать Андрея – Марина Миронова. Мария Владимировна Миронова любила дождь, шум дождя, запах дождя. Она была москвичкой в первом поколении. Ее дедушка и бабушка, Иван да Марья Фирсовы, свой род вели из Тамбовской губернии, деревни Старая Березова, неподалеку от Бойкова торгового села Сасова. На выцветшей желтой фотографии Выше всех в середине Воседает Марья, бабушка. Молодая, независимо и уверена, Как Наполеон, скрестив руки на груди. Из рукавов не спадают валаны, Валаны, валаны, оборки. А она любила принарядиться. Глаза, как и у внучки, Чуть на выкате пучком. Видать, что характер дерзкий, Своенравный и энергичный. Справа стоит Иван, муж Марьи, тяжелый взгляд из-под обстоятельный, с выдержкой, но не приведи Господь вывести его из себя. Излупит, как Сидорову козу, и бровью не поведет. Слева две дочери, хотя их три. Третья в этот момент куда-то делась. Две дочери в платьях с бантами, оборками, валанами. Иван да Марья сколотили капитал. И три сестры в Москву, в Москву. Получив провинциальное образование, уехали в Москву и поступили в университет. Анна, старшая, вернулась в Тамбовскую губернию, учительствовала в Сасове до 85 лет и выучила не одно поколение детей. Мария и Елизавета остались в Москве. Елизавета Ивановна Фирсова на 26-м году жизни встретила, по тем временам поздновато, Владимира Николаевича Миронова. Это было в 1900 году. Владимиру Николаевичу исполнилось 22 года, разница в 4 года. Но в эту маленькую разницу уже просунул свой нос с его стороны комплекс матери, с ее комплекс власти. Как говорит статистика, эта история может повторяться 37 поколений. И глаза чуть на выкоте сообщали миру о неполадках со щитовидной железой, которой занимается наука эндокринология. А гипофиз, щитовидная железа, кишечник и половые органы связаны между собой. А главная связь и прямая – гипофиз и половые органы. Поэтому главный девиз эндокринологов XX века – что в штанах, то и в голове. Итак, Елизавета Ивановна встретила Владимира Николаевича. Родом он был из мещанской небогатой семьи, детей много, приходилось подчас туго. Как же он влюбился в Елизавету Ивановну, ухаживал за ней с выдумкой, был остроумным и очень веселым. Но коротких штанах. Первые длинные брюки перешили из дедушкиных. Владимир Николаевич был выше дедушки. Брюки оказались коротки, и жениху приходилось опускать их намного ниже пупа, что не помешало ему пронзить сердце Елизаветы Ивановны, гордой и стройной учительницы. Елизавета Ивановна была не глупа и схваткой и смотрела своими красивыми глазами не на отсутствие брюк, а на присутствие крепкого молодого парня с очень богатой головой на плечах. Они венчались. Жена вдохновляла своего молодого мужа на подвиги. Он в очень короткое время овладел тайнами финансовых операций и всеми сложностями профессии товароведа. Гнездо вилось на земляном валу, в небольшом флигеле, недалеко от Таганки. В доме появились дорогие вещи и знаменитые люди. Серебро марки Фаберже, красивые люстры, мебель красного дерева. Соседствовали с лубочным стилем, вывезенным из Тамбовской губернии и придавали дому особое очарование. Родился первенец, сын Николай. Прошло десять счастливых лет. В доме Мироновых появились две кухарки – черная и белая. Дедушкины перешитые штаны заменили дорогие сюртуки и шубы. Елизавета Ивановна в бежевом из тонкого шерстяного сукна костюме с соболями, в маленькой соболье шапочке, в лайковых перчатках более темного оттенка, в драгоценностях выезжала в коляске и осторожно спускалась с подножки. Она ждала второго ребенка. 6 января в Сочельник родилась девочка. Ее нарекли Мария. По случаю рождения Маруси, так ее звали дома и все близкие, был устроен прием. На святке приехало много гостей, стол ломился от угощений, упивались шампанским на Рябиновой. Владимир Николаевич пел и, даже несмотря на свою полноту, плясал. Но рождение Маруси принесло с собой горе. Через два месяца на одиннадцатом году жизни умер Коля от дифтерита. Ах, какой это был мальчик! Знал в десять лет три языка. Рисовал, занимался музыкой. В матроске и матросской шапочке с лентами был похож на цицаревича Алексея как говорила Елизавета Ивановна. Потрясение от потери сына длилось годы, принимая различные психологические формы. У бедной матери в 37 лет стала трястись голова. Она с повышенной болезненностью стала дрожать над единственной Марусей. Панически боялась всех болезней и постоянно заставляла маленькую девочку полоскать горло чистым керосином. Марусю для оздоровления летом вывозили в Крым. На одной из фотографий стоит в белом платье и белой шляпе крупная Елизавета Ивановна в горах. Рядом полный и высокий с прической Бобрик Владимир Николаевич. А посередине маленькая девочка в пышненьком беленьком платьице с крепкими толстенькими ножками и недетским, очень собранным выражением лица. Маленькая ручка легла на утес. Ощущение от этой ручки такое мощное, что утес вот-вот двинется в пропасть. А эти поездки летом в Тамбовскую губернию к тете и бабушке. Бабушка к тому времени овдовела и жила со своей дочкой Анной Ивановной. Ей было сто шесть лет, целы все зубы и почти не было седых волос. Умерла она через несколько лет, оступилась, когда спускалась в погреб за солеными огурцами, и сломала позвоночник. До последних дней она работала в огороде, копала землю, рыхлила, полола и все сама делала по дому. Вот они, выпученные глаза, какую дают жизненную энергию. Марусю привозили каждый год к тете Ане, к земле к первозданной природе, к самобытным людям. Вкусы, привычки, свойства ума формировались здесь, на земле, с простыми и мудрыми людьми. Деревня обдавала новыми запахами, запахом свежего хлеба, который пекли на поду на капустных листьях, запахом топленого молока, запахом зарослей конопли. Из конопли делали масло, и в пост перед Пасхой поливали овсяный кисель, запах кузни, где ковали лошадей, запах ромашек, которые скрывали маленькую Марусю с головой. Люди были приветливы. Старики с огромными бородами прикладывали весной землю к щеке и говорили «Рано и еще, рано и еще сеять!» И помнила Маша раннее утро, когда запрягали лошадей, чтобы ехать в поле на покосы или жатву. Набегавшись, пила кислый квас и засыпала около копны пшеницы или гречихи. Уж с этими запахами ничто не могло сравниться. Через тридцать лет я буду рассказывать ей о своей деревне, где у меня поместье, о деревенских, об их обычаях, о цветах, о запахах о распаханной земле, и Мария Владимировна будет слушать меня с таким интересом, не пропуская ни единого слова, как будто важнее и слаще этой темы нет на всем свете. Потом у нее на даче, в коробе, в мешке обнаружу запас черных сухарей и со смехом спрошу, «На какой случай вы их прячете?» Она очень серьезно глянет на меня своими выпуклыми с большими веками глазами, тихо скажет «На случай кваса!» И у меня сдавит горло от того, что из нее в эту минуту выглянет маленькая девочка Маруся, которая, набегавшись, пила кислый квас из черного хлеба и засыпала около копны гречихи или пшеницы. Черные сухари в мешке, в коробе для кваса. Они жили в ее памяти 80 лет и прошли испытания временем и царского достатка и изобилия, и сатанинской революции, и садистской советской власти, и оранжадами, и пепсиколами демократии. Где бы она ни была за всю свою длинную жизнь, в Париже, в Нью-Йорке, тель -Авиве. всюду возила с собой в памяти запахи топленого молока, конопли, кузни, ромашек и вкус кислого кваса. Помнила Маруся и городские запахи. Это запах рождественского гуся, окорока запеченного в тесте, запах махровых гиацинтов на пасхальном столе. Ах, этот пасхальный стол, ароматные куличи и пасхи! фисташковые, шоколадные, заварные, ванильные, в доме свято соблюдали традиции и обычаи. Какие на праздники пекла мама пироги! Пироги-мазурки, бабки, распакушки, запах разрезанного арбуза и тонкий хрустящий лед, когда ходили всей семьей к заутренне в храм Христа Спасителя. Разразилась Первая мировая война. Прощай, мой родной, иди на смертный бой, Пусть знает грозный враг, Как бьются за российский флаг, Пели уходящие на фронт в марше прощания славянки. В Сокольниках по аллеям парка весной 1916 года Императрица Александра Федоровна с дочерьми В простых холстиных платьях В таких же шляпах, в перчатках, с медными кружками на груди, висевшими на репсовых лентах, совершали прогулки в благотворительных целях: сбор денег для раненых русских солдат. Сокольники это излюбленное место москвичей, и не случайно там оказалась маленькая Маруся Миронова с родителями. Увидев императрицу, она замерла: отец дал ей золотой и она побежала к Александре Федоровне. Держа в ручке с крепким запястьем золотой, она приподнялась на цыпочки, пытаясь дотянуться до кружки, но, увы, кружка висела намного выше ее головы. Императрица улыбнулась, наклонилась перед шестилетней Марусей, и золотой с коротким стуком упал в кружку. Это было первое прикосновение к царской семье, к роду Романовых, Потом, уже в 50-х годах, когда Ленинград станет ее вторым домом, ее щеки будут рдеть от одного взгляда на памятник Петру Первому, медного всадника, и она будет в восторге повторять «Петро Прима, Катерина Секунда! Петро Прима, Катерина Секунда!» А через 80 лет уже опять в Петербурге, а не в Ленинграде, чехарда какая-то. Лично перед Марией Владимировной в последний раз откроются двери Павловского дворца. «Бедный несчастный Павел! Мне его так жалко!» — скажет она. «И мы втроем с эскурсоводом Наташей проскользим по прекраснейшим залам дворца, услышим имена Кваренги, Воронихина, Гонзага, дойдем до тронного зала, а там стоит бездарный ящик для пожертвований. И Мария Владимировна уже 86 лет от роду опустит в этот ящик уж не меньше, чем золотой, на восстановление дворца такого несчастного, такого несчастного царя Павла. Один из организаторов голода и холода, господин Парвус, агент немецкой разведки, в то время разъезжал по Берлину в роскошных автомобилях с девками и сигаретой во рту. Он-то и набивает карманы русскому большевизму в лице одержимого уже с усыхающими мозгами Ленина. и Ильича везут в Россию в запломбированном вагоне, чтобы он на эти деньжонки высекал искру, искру, искру, а потом давал пламя, пламя, пламя. Мы на горе всем буржуем, Мировой пожар раздуем. В те страшные дни Член Государственной Думы Господин Пушкиревич В отчаянии напишет. С красным знаменем вперед Оголтел и прет народ. Нет ни совести, ни чести. Все смешалось с говном вместе. И одно могу сказать, Дождались, ебена мать. Напишет и эмигрирует за границу. Начался 1917 год. Только одним словом – «катастрофа» – называла Мария Владимировна революцию. Дом перестали топить, страшный холод, остывали ноги, руки, тело отказывалось двигаться. У Владимира Николаевича была шуба на лировом меху. Это зверек коричневого цвета, на спине которого изображена белая лира. Маруся начинала дрожать. Отец садился в кресло, устраивая ее на коленях, и застегивал вместе с шубой. С холодом пришел голод. Елизавета Ивановна бегала в ломбард, что-то постоянно продавала, чтобы выжить. Стакан морковного чая и кусочек клейкого хлеба – это все, что входило в прескурант того времени. Поэт писал «С Россией кончено». На последях мы ее проглядели, проболтали, пролузгали, пропили, проплевали, замызгали на грязных площадях, распродали на улицах, и родину народ сам выволок на гноище, как падаль. Пока происходят эти страшные метаисторические события, Маруся Миронова изучает азбуку и таблицу умножения в школе Фрития Фанансена. Школа опытно-показательная, но далеко, у Никитских ворот. Ехать надо холодным темным утром тремя трамваями. Первый школьный день оказался горьким и обидным. Из-за болезни Маша пришла в школу через месяц после начала занятий. Смутилась, когда вошла в класс. Непривычная обстановка, и все дети кричат. «Новенькая, новенькая!» У нее был красивый красный чемоданчик, в котором лежало все, что нужно для школы. Она его положила на свободную парту. Вошла рыжая девочка в веснушках с зелеными глазами и противным голосом спросила. «Кто занял мою парту?» И, схватив Машину гордость, красивый красный чемоданчик выкинула его в окно. «В окно!» Маша побежала на улицу. Чемоданчик разбился. Тетради, ручки, карандаши. Все рассыпалось. В грязь. Когда она вошла в класс, кто-то уже отвечал у доски. Учительница, не зная, что произошло, сказала. «Новенькая, а опаздываешь? Выйди из класса». Маша стояла в углу коридора и рыдала от обиды. Никому ничего не сказала. И на зеленоглазую девочку, которую звали Ритка Емайкер, не пожаловалась, но запомнила это на всю жизнь. У нее была злая память. В конце ее жизни, когда мы останемся совсем одни, она и я, и когда она будет в невменяемом состоянии хлистать меня словами и поступками, я всегда буду спокойно отвечать ей одной и той же фразой. «Ну вот, Мария Владимировна, опять!» «Вы сейчас, как ритка емайкер И она утихнет, поставит чай и скажет, «Танечка, вы относитесь ко мне так же снисходительно, как дума к Жириновскому». Интерес к театру возник не случайно. Родители были театралами, и в доме часто бывали актеры. Когда Машу повели на синюю птицу, она руками впилась в ручки кресла, едва усидев на месте. Так ей хотелось бежать на сцену и играть всех. Тиль-тиль, метиль, сахар, хлеб, воду, пса. Самое сильное впечатление было уже в отроческом возрасте от царя Эдипа Софокла, когда хор трубным голосом произносил «Пусть будет счастлив, счастлив царь Эдип со своей супругой и окастой маша всегда рыдала царь эдип не будет счастлив со своей супругой и окастой, а выкалит себе глаза заколкой ее пряжки и уже в обработке господина фрейда поселится в душе знаменитой артистки марии мироновой в виде психического комплекса и раздастся трубный глаз Разверзнется земля под ногами, и уже не только рыдать, а когтями рвать стены будет семидесятилетняя мать. А пока это только театр и знаки, которые впоследствии развернутся в мистерию жизни. Центральный техникум имени Луначарского на Сретенке. Там началась настоящая театральная жизнь. Маша стала бывать в доме Вахтангова, перезнакомилась и переподружилась со всеми вахтанговскими актерами. Ею очень заинтересовались Щукин и его жена Шухмина. Они поставили рассказ Чехова «Случай с классиком». Сущность рассказа – скандал, конфликт, которые коренились в самой природе Маши Мироновой. У Маши внутри жил замечательный механизм – психокомпас. И стрелочка этого психокомпаса всегда выводила на людей, которые оказывались ей полезны. 10 февраля 1927 года в колонном зале Дома Союзов, где 10 лет назад, до революции, тогда этот дом назывался благородным собранием. Маша в белом кисейном платье с распущенными волосами, в венке из роз. Танцевала седьмой вальс Шопена, семнадцатилетняя. Она стояла теперь здесь, на подмостках сцены, за кулисами, и слушала, как впервые ее представляет известный конферансье Михаил Гаркави. У нас долгое время существовала вредная теория. Считали, что юмор – достояние мужского творчества. Полагали, мужчина может вызвать смех А женщина нет, только слезы. Но теперь, в годы первой пятилетки, мы убедились, что появляются женщины, от которых насмеешься, и мужчины, от которых наплачешься. Вот поэтому я с особым удовольствием впервые приглашаю на сцену представительницу женского юмора. Это молодая актриса Мария Миронова. Маша! «Прошу!» Это был настоящий успех. На следующее утро она проснулась знаменитой. И Машу просили 70 лет подряд. В характере начинающей артистки жил дух здорового хулиганства. В детстве, в школе она постоянно съезжала вниз по перилам, а в юности со своим товарищем Ростиславом Плятом вывинчивала лампочки во всех подъездах на улице Сретенка. Входили, она маленькая, ловко взбиралась ему на плечи, и подъезд оставался без света, а они при лампочке. Потом меняли это наворованное акробатическим способом добро на пирожки с мясом, повидлом, капустой. После окончания театрального техникума Марию Миронову пригласили во второй МХАТ там она сыграла несколько ролей, потом в театре транспорта сыграла лидию чебоксарову в бешеных деньгах островского, потом мюзик холл где в роли Бонни она пела так что зрители приходили в театр, чтобы только послушать ее пение, но ее тянуло на эстраду она умела подмечать, наблюдала любила копировать и однажды она выступила с номером который придумала и записала сама телефонный разговор некой Капы. Это был бешеный успех, и некая Капа открыла ей звездный путь на эстраду. Молодую актрису стали приглашать сниматься в кино. Она познакомилась с Игорем Ильинским. Он назначал ей свидание у памятника Пушкину под часами, и они шли в кино. Тогда перед началом сеанса в кинотеатрах играл оркестр и зрители прогуливались парами по фае. Ильинский был уже известный и любимый артист. Да Мария Миронова. Это имя уже печаталось в афишах. И вот они разгуливают по фае играет оркестр. Все глаза устремлены на них. Маша в белой кофточке, поверх которой надет жакет труакар, темно-синий в белый горох, темно-синяя юбка, из-под которой торчат белые кружевные оборки, нашитые на нижнюю белую юбку. Они гуляют по фае под руку. Вдруг хлопок. У Маши лопнула резинка на талии, и юбка уже лежит на полу. Обладательница этого продуманного наряда, оказавшись в нижней юбчонке с оборками и в жакете-труакар, невозмутимо переступила через юбку, молниеносно ее подняла свернула, положила подмышку и с улыбкой продолжала гулять по фойе. Свидетели этого неожиданного стриптиза стали аплодировать ей за находчивость, виртуозность и невозмутимость, и Горилинский так ничего и не понял. Советская власть продолжала свое разрушительное шествие. Семья Мироновых потеряла квартиру, и они втроем ютились в одной комнате. Появился новый вид коммунистического быта – коммунальные квартиры. Квартира кишела тараканами, клопами, шариковыми и швондерами. Только у Елизаветы Ивановны блестело все как прежде, и вся эта насекомая сволочь знала свое место и не переступала границы ни своей зоны. Владимир Николаевич, выходя в коридор, всегда укорял соседа. — Петь, что ж у тебя такая грязь? Ты бы с тараканами расправился, развели тут. Ведь у нас же с Елизаветой Ивановной нет тараканов. Петька чесал в голове и изрекал сильнейший аргумент. — Вадим Николаевич, нам бы мебель такую, как у вас, тогда бы и тараканы все ушли. Однажды нагрянули, видать по доносу, из банды реквизировать ценные вещи. Маша была дома одна. В секунду сыпала в грелку все драгоценности, а их было много. Залила кипятком из чайника, который на счастье оказался в комнате, и легла умирать и охоть в постель, положив грелку на живот. Так и ушли ни с чем. Кончался НЭП. Начинались 1930-е годы. На шестнадцатом портсъезде были слышны голоса, «Кто последний, я за вами брить на жопе волоса!» Встали в очередь, известно зачем. И тут товарищ Каганович в очереди ехидно засмеялся. хе хе, -хе задерем подол России, матушки!» И задрал. В 1931 году взорвали храм Христа Спасителя. Маша Миронова вышла замуж за Михаила Слуцкого. Тогда это был молодой, известный оператор-кинодокументалист. Его родители жили в Киеве, но даже и на таком расстоянии отношения невестки и свекрови были напряженными. Что говорить, Маша была крайне избалована и всегда чувствовала себя центром вселенной, была властной и жила под девизом «Все для меня!» Брать все, интересные и полезные знакомства, душу, зарплату мужа, его остроумные мысли, время, здоровье. Миша Слуцкий стал болеть, началась полоса больниц. Его жена с присущим ей чувством долга постоянно навещала свою жертву с сумками продуктов, пытаясь поставить его на ноги. Времена пошли сталинские, кровавые. Сажали и убивали невинных и лучших людей России. Огурчики да помидорчики Сталин Кирова убил в коридорчике. Вечерами вся страна дрожала одной многомиллионной дрожью. Сажали за Есенина, Бунина, за меховой воротник, за очки на глазах, за елки. Если ты пошел на елку, значит, ты не пионер росли ряды от убийц и доносчиков павликов морозовых эпоха исторического ужаса черчилля спросили можно ли построить социализм в одной отдельно взятой стране он ответил э можно если страну не жалко в тысяча тридцать пятом году позвонили в дверь и увели владимира николаевича Маша рыдала до сотрясения всего своего организма и вонзила ногти в подушечки ладони так, что из них текли ручьи крови. Она очень любила отца. До обожания. С матерью отношения были очень натянутые. Мать не одобряла образ жизни, замужество и профессию дочери. Елизавета Ивановна от горя не могла ходить. Поруга на все. Бог традиции, вечные ценности, честность, порядочность, все отнято и разграблено. И муж в тюрьме. Случилось чудо. Через год Владимира Николаевича выпустили. Он ослеп на один глаз и постарел сразу на 20 лет. В 1937 году родители Маши умирали в одной больнице на разных этажах не от старости, Они умирали от горя. Маша сутками просиживала возле них, скрывая от отца, что умирает мать, а от матери, что умирает отец. В марте 1937 года она их похоронила. Еще много-много лет ей будут сниться душераздирающие сны. Как она бежит по темным лабиринтам, зовет и ищет мать и отца. Год болела, не могла работать а через год была приглашена в новый московский театр эстрады и миниатюр. Комментарий. Если бы Мария Миронова родилась сегодня, она бы безумолку говорила по мобильному, посылала смс с утра до вечера сидела бы в интернете. Она никогда бы не знала запаха свежего хлеба, который пекли на поду в капустных листьях, запаха топленого молока, запаха кузни где ковали лошадей, запах ромашек, которые скрывали маленькую Марусю с головой, и не помнила бы Маша раннее утро, когда запрягали лошадей, чтобы ехать в поле на покос или жатву, и не пила бы кислый квас около копна пшеницы или гречихи. Формирование генофонда нашей нации природа занимает одно из главных мест. Всем нашим великим писателям, художникам, поэтам, композиторам движущую силу и вдохновение давала именно она. Деревня, которая исчезла с лица земли, рождала корневой класс – крестьян. Клан крестьян, христиан – из них и вырастали и былинные богатыри, и великие ученые, и поэты, и Маша Миронова, будучи плоть от плоти, Кровь от крови земли русской получила в наследство и бойцовские качества, и постоянное чувство вины и покаяния, и железную хватку, и романтический настрой, и четкое знание того, что ей нужно. 10 февраля 1927 года в колонном зале Дома Союзов под слова конферансье Михаила Гаркави «Маша, прошу!» Мария Миронова впервые вышла на сцену с рассказом Чехова «Случай с классиком». Это был успех. На следующее утро она проснулась знаменитой, и Машу просили 70 лет подряд. Этот успех и сила родились из тех самых запахов кузни, стогов сена, топленого молока, цветущих ромашек. Этой силы хватило почти на столетие.